Николай Николаевич Носов Веселая семейка Важное решение Это случилось после того, как взорвалась паровая машина, которую мы с Мишкой делали из консервной банки. Мишка слишком сильно нагрел воду, банка лопнула, и горячим паром ему обожгло руку. Хорошо, что Мишкина мама тут же намазала ему руку нафталиновой мазью, Это очень хорошее средство. Кто не верит, пусть сам попробует. Только мазать нужно сейчас же, как обожжешься, пока не сошла кожа. После того, как машина лопнула, Мишкина мама запретила нам с ней возиться и выбросила ее в мусорный ящик. Пришлось нам некоторое время слоняться без дела. Скука была смертельная. Началась весна. Снег таял повсюду, по улицам журчали ручьи, Солнышко уже по-весеннему светило в окна, но ничто нас не радовало. Такой уж у нас с Мишкой характер. Нам обязательно нужно какое-нибудь занятие. Когда нечего делать, мы начинаем скучать и скучаем до тех пор, пока не находим какого-нибудь дела. Один раз я прихожу к Мишке, а он сидит за столом, носом уткнулся в какую-то книгу, голову обхватил руками и ничего на свете, кроме этой книги, не видит и даже не замечает, что я пришел. Я нарочно хлопнул погромче дверью, чтобы он обратил на меня внимание. «А, это ты, Николадзе?» — обрадовался Мишка. Он никогда не называл меня по имени. Вместо того, чтобы сказать просто «Коля», он называет меня то Никола, то Микола Зеленинович, то Миклуха а один раз даже стал называть по-гречески «Николаки». Словом, что ни день, то новое имя. Но я не обижаюсь, пусть тебе зовет, если ему так нравится. «Да, это я», — говорю я. «А что это у тебя за книжка? Чего ты в нее вцепился, как клещ?» «Очень интересная книга», — говорит Мишка. «Я ее сегодня утром в газетном киоске купил. Я посмотрел на обложке «Петух» и «Курица», и написано «Птицеводство», а на каждой странице какие-то курятники и чертежи». «Что же тут интересного?» — говорю я. «Это какая-то научная книжка». «Вот и хорошо, что научная». Это тебе не какие-нибудь сказки, тут все правда, это полезная книга. Мишка такой человек, ему обязательно надо, чтобы от всего была польза. Когда у него бывают лишние деньги, он идет в магазин и покупает какую-нибудь полезную книжку. Один раз он купил книгу, которая называется «Обратные тригонометрические функции и полиномы Чебышева». Конечно, он ни слова в этой книжке не понял и решил прочитать ее потом, когда немножко поумнеет. С тех пор эта книга лежит у него на полке, ждет, когда он поумнеет. Мишка отметил страницу, на которой читал, и закрыл книжку. «Тут, брат, про все есть!» — сказал он. «Как разводить кур, уток, гусей, индюков?» «Уж не собираешься ли ты разводить индюков?» — спросил я. «Не, что ты! Просто интересно почитать про это. Оказывается, можно устроить такую машину, инкубатор, и цыплята сами будут выводиться без курицы. «Кто же этого не знает?» – говорю я. «В прошлом году я был с мамой в колхозе и видел инкубатор. Там цыплята выводились каждый день штук по пятьсот и по тысяче. Их на силу успевали вынимать из инкубатора». «Что ты говоришь?» – удивился Мишка. «А я раньше не знал об этом. Я думал, что цыплят всегда высиживает курица. Когда мы жили в деревне, я видел, как наседка высиживает цыплят. Я тоже видел на сетку. Но инкубатор гораздо лучше. Под наседку положишь десяток яиц, и все. А в инкубатор можно заложить сразу тысячу. «Я знаю», — говорит Мишка. «Здесь про это написано. И потом, пока курица сидит на яйцах и воспитывает цыплят, она не несет яиц. А если цыплят высиживает инкубатор, курица все время несется. И яиц получается гораздо больше». «Мы стали высчитывать, сколько лишних яиц получится, если все куры не станут высиживать цыплят, а вместо этого будут нести яйца. Оказалось, что курица высиживает цыплят 21 день. Потом она выращивает маленьких цыплят, так что пройдет три месяца, прежде чем она снова начнет нестись». «Три месяца! Это 90 дней!» – сказал Мишка. «Если бы курица не высиживала цыплят, она смогла бы снести за год на 90 яиц больше. В каком-нибудь маленьком хозяйстве, где всего 10 кур, за год получилось бы на 900 яиц больше. А если взять такое хозяйство, как колхоз или совхоз, где на птицеферме тысяча кур, то там получится на 90 тысяч больше яиц. Подумать только на 90 тысяч. Мы долго рассуждали о том, какая польза получается от инкубатора. Потом Мишка сказал, «А что, если нам самим сделать маленький инкубатор, чтобы в нем вывелись из яиц цыплята?» «Как же мы это сделаем?» — говорю я. «Ведь это все надо знать, как делать». «Ничего хитрого нет», — говорит Мишка. «В книжке тут все написано. Главное, чтобы яйца нагревались ровно 21 день подряд, и тогда из них выведутся цыплята. Мне вдруг очень захотелось, чтобы у нас были маленькие цыплята». потому что я очень люблю всяких птиц и зверей. Осенью мы с Мишкой даже записались в кружок юнатов и работали в живом уголке, а потом Мишка придумал делать эту паровую машину, и мы перестали ходить на кружок. Витя Смирнов, который был у нас старостой, сказал, что вычеркивает нас из списка, если мы не будем работать. Но мы сказали, что будем, и он не вычеркнул. Мишка стал рассказывать, как будет хорошо, когда у нас выведутся маленькие цыплята. Они будут такие хорошенькие», — говорил он. «Можно будет отгородить им угол на кухне. Пусть они там живут. А мы будем кормить их и ухаживать за ними». «Но ведь придется три недели возиться, пока они выведутся», — говорю я. «Чего возиться? Сделаем инкубатор, они и выведутся». Я задумался. Мишка с беспокойством поглядывал на меня. Я видел, что ему очень хочется взяться поскорее за дело. «Ну ладно», — говорю я. «Делать нам все равно нечего. Попробуем». «Я так и знал, что ты согласишься», — обрадовался Мишка. «Я и сам бы взялся бы за дело. Да мне без тебя скучно».